Глава восьмая. Москва. А в московских банях поработал душевно. Глупых вопросов не задавали, руководство создавало комфортную атмосферу для работы. И с подарками не обидели. Рванул сразу после последней лекции к корнобеде. Как там, мои ласточки интересно, хоть бы не поломка какая сложная. Тот меня порадовал. Слушай, похоже, тебе дизеля налили какого-то поганого на последней заправке. Прочистил бак, поменял фильтр, и нормально машина заработала. Фух, какое облегчение. Сколько с меня? Десятки хватит. И полтора рубля за новый фильтр. Счастливо, что отделался легким испугом, поехал домой. Дома все хорошо. Ужин готов, дети довольные. Только что с прогулки и тузик выгруженный. Его с собой Валентина Никаноровна всегда берет. Умный пес никаких глупостей не делает. Наоборот, парней моих охраняет. Сели ужинать с Ахмадом, ужин уже привычно прервал звонок. Помощник Захарова с подарком обещал подъехать через полчаса. Допоздна его на работе держат. Ну либо он по поручению Захарова подарок искал по магазинам или базам. Привез плотно упакованный пакет. Новый помощник, похоже, я его раньше не видел, а у Захарова бывал уже несколько раз. У него там вроде женщина в этой роли была. «Еремеев Платон Семенович, — представился он, — солидный такой мужчина, под сотню кило, костюм явно импортный, — шефу подражает И сразу же мне предъявил пакет на килограмм, примерно весом, обмотанный красноватой такой очень тонкой бумагой. Нигде раньше такой не видел, и перевязанной лентой подарочный с кумача. А вот кому нужно его передать. Тут и адрес, и телефон есть». Какой-то Вилли Петтерман. А вот должность уже поинтереснее. Первый секретарь СЕПГ Берлина. Повыше Захарова будет по должности в своей стране. Зато Захаров второй секретарь столицы сверхдержавы, а не небольшого немецкого социалистического государства. Ну что же, прекрасный контакт на будущее. Ладно, мне на тренировку пора. Марат сразу после тренировки сообщил, что завтра они вчетвером уезжают. Он, Аиша и Мишка с его Каринкой. — Решили, куда поедете? — спросил его. Немного замявшись, он ответил. — Попробуем все же Карелию пробраться. Ясно, меня он не услышал. Ну что ж, безумству храбрых поем мы песню. Москва. Рано утром резидент британской разведки Брайан Донахью готовился к важной встрече. Сегодня его агент-инициативник Николай Перепельцев познакомит его с Василием Бурцевым, сотрудником того самого вирусологического центра НИИ микробиологии СССР, найти агента из которого так важно для его начальства из Лондона. Личная встреча – рискованная вещь, конечно, но куда деваться. Это дальнейшее общение с агентом уже можно наладить через тайники, в которых оставляешь задания и забираешь результаты. На первый раз нужно переговорить лично. Мало ли, Перепельцев что-то неправильно понял, да и в мотивации агента нужно убедиться, чтобы понять, какие рычаги лучше использовать, чтобы он приносил Великобритании больше пользы. К примеру, Перепельцев очень любил деньги и не любил свою страну. Идеальная комбинация для хорошего агента. Для него все вопрос конкретной суммы. Прознав, что его целью является накопить 100 тысяч фунтов, после чего переехать в Великобританию, Брайан стал специально замедлять увеличение выплат за ту информацию, что он предоставлял для Ми-6. ведь информация была очень ценной. С ее помощью появлялась возможность лучше понять, как функционирует система управления СССР и какие у нее есть уязвимые черты, которые можно использовать против русских. Эти наглые коммунисты действительно вообразили, что старые лидеры цивилизованного мира долго позволят им щеголять статусом сверхдержавы? Долг каждого цивилизованного человека опустить СССР до того статуса, который был в аграрной России до Октябрьской революции, чтобы медведь сидел на своей территории и никуда не лез. А миром по-прежнему управляли цивилизованные нации». Эти чертовы коммунисты лезут в каждый уголок мира, соблазняя подчиненные США и Великобритании государства идеи социалистической революции. И ведь часто успешно. Нет, эту заразу нужно выкорчевывать. Но возможность завербовать научного сотрудника засекреченного вирусологического центра НИИ микробиологии СССР стоила того, чтобы рисковать тем, что перепельцев потребует эвакуации из СССР, скопив наконец свои сто тысяч фунтов. Правда, он уже придумал, как заставить его задержаться. Скажет ему, что сто тысяч из-за инфляции совсем не та сумма, на которую можно прожить достойно до старости. Надо накопить хотя бы четверть миллиона. Интересно, каким агентом окажется Василий? Он надеялся не фанатиком, который вообще откажется от денег. Фанатики слабо предсказуемы. С такого станет облить себя бензином и поджечь гень перед Кремлем в знак протеста против коммунистического правительства. Ему в голову не придет, что идущая от него информация очень важна как для карьеры самого Брайана, так и для борьбы Великобритании с СССР на мировой арене. Хоть бы он просто хотел денег, пусть и много. Деньги у Британии есть. Закончится. Еще напечатают эти бумажки, а информация, что позволит эффективнее бороться с русскими бесценно. Правильно одеться отдельное искусство. Нельзя выделяться одеждой, учитывая цель его нынешней поездки. К счастью, у него был большой гардероб вещей, купленных в московских универмагах. Надел простые серые брюки, слегка ему большие, невзрачную темно-желтую рубашку, странную кепку, которую местные называли почему-то аэродромом. Солнце было сильным, но он преодолел искушение надеть солнцезащитные очки. Во всех советских фильмах шпионы носят такие. Он специально эти фильмы просмотрел, чтобы понять, каким граждане страны ожидают увидеть шпиона и так не выглядеть. Поездка в один из скверов Загорска была длинной. Он много раз проверялся, не следят ли за ним, Русские достигли большого искусства вслежки. Ему пришлось потратить час, чтобы убедиться, что хвоста за ним нет. Аж вспотел из-за всех этих маневров и только после этого поехал в Загорск. Затем, оставив машину в 300 метрах от места встречи, заложил круг вокруг него. Надо было составить общую картину того, что происходит на местности. Он был готов при малейшем подозрении на то, что за местностью ведется слежка, тут же вернуться к машине и уехать. Встретиться можно и в другой раз, рисковать нет необходимости. Вроде бы все было чисто. Два старых деда играют в шахматы на одной из скамеечек в полусотни шагов от скамейки, где уже ждут перепельцев и бурцев. Рядом с ними два пацана лет десяти гоняют мяч. Игра в шахматы — национальная забава русских. Они все лето в них играют, в самых неожиданных местах. Нерезультатное лицо. Только в прошлом году Фишеру наконец удалось отобрать у коммунистов чемпионский титул. Бодрая спортивная девушка лет 30 бегает по кругу, возглавляя команду из восьми таких же фигуристых атлеток, только лет 20 на вид. В СССР в целом очень много спорта. Для русских дело чести победить на очередной Олимпиаде западных спортсменов. Вот они и культивируют спорт. Успокоившись, он прошел наконец к смирно ждавшим его Николаю и Василию. У Брайана был идеальный русский язык без акцента, поскольку он изучал его у учителей, что сами говорили без акцента. Во время Второй мировой войны они, будучи гражданами СССР, сотрудничали с фашистами и были британской армией эвакуированы из Германии для последующего использования в холодной войне. Но говорить на чистом русском нельзя. Это может напугать агента при первом знакомстве, и он откажется от вербовки, испугавшись, что он не британец, а замаскированный агент КГБ. Поэтому, здороваясь с Василием, специально немного корявил произношение. Завязался разговор. Он старался почаще улыбаться, чтобы немного расслабить напряженного Василия. Русских граждан правительство постоянно предупреждает о шпионах. И напряженное лицо Василия способно привлечь к ним ненужное внимание. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь бдительный мальчуган побежал за милиционером. Василий к большому облегчению Брайана стал привыкать к необычной ситуации и сделал лицо попроще. К его еще большему облегчению оказалось, что он не фанатик, просто тоже любит деньги, как и перепельцев, и мечтает о красивой жизни за рубежом. Но дальше произошло нечто совершенно неожиданное. Пробегавшие в очередной раз по кругу спортивной девушки, вдруг оказавшись поблизости, рванули к ним и через секунду, уже повалив их всех на землю со скамейки, заломили руки за спину. «Я дипломат, не имеете права!» — заорал Брайан с земли, быстро сообразивший, что его игра, как успешного резидента в Москве, закончена. Черт, как же это негативно скажется на его дальнейшей карьере в Ми-6. Проклятый КГБ. До чего он уже дошел? Использует девушек, чтобы усыпить бдительность. К ним подскочил один из мирно игравших до этого в шахматы дитков, на ходу срывая бороду. «Курсантки! Молодцы, девчонки! Прекрасно сработали! Этого отпустить!» Поднявшись с земли, Брайан печально посмотрел на Перепельцева и Бурцева. Карьера этих двух агентов закончилась. «Вы можете идти, мистер Донахью». «Удивлен, если честно, как ирландец так самоотверженно трудится на британских угнетателей». «У вас, ирландцев, есть же свое государство уже давно. Почему бы вам не попробовать поработать на свою настоящую родину?» — спросил дед без бороды, выглядевший гораздо моложе. «Вы еще предложите работать мне на КГБ, чтобы освободить угнетенных английских пролетариев от буржуазии». Огрызнулся злой Брайан. А вы согласитесь? С видимым интересом спросил его сотрудник этой спецслужбы. Еще чего. Ну, тогда езжайте домой собирать вещи. Думаю, не далее, как через пару часов вашего посла вызовут в МИД, где сообщат о недопустимости использования дипломатического персонала в разведывательных целях и вручат ноту, в которой вас объявят персоны нон грата. Как будто я сам об этом не знаю. Буркнул Брайан и, поправив на себе одежду, зашагал к машине. Прощаться с Перепельцевым и Бурцевым он не счел нужным. Это уже отработанный материал. Главное, чтобы ему повезло. И он сам не стал отработанным материалом по возвращении в Лондон. А то, разочарованный этим провалом, зашлют его куда-нибудь на Фиджи, резидентом. Там никогда ничего не происходит, и карьеру сделать невозможно. Москва, Лубенка Генерал Назаров в буквальном смысле слова потирал от удовольствия руки. Два агента британцев взяты с поличным, прямо в компании британского резидента. Ну вот, теперь пора идти к Андропову с благими вестями. И заодно и Вавилова постараться подсидеть, а то неудобно уже перед начальником отдела кадров. Тот его как раз сегодня предупредил, что Вавилов недоумевает, почему это увольнение Третьякова так затянулось. Москва, квартира Мещерякова. Мещеряков сидел у открытого окна на кухне, курил и думал о Павле Ивлеве. Недавно случайно узнал от Сатчана, что его должность и сама служба безопасности возникла у группировки после предложения Ивлева. И когда он выдвинул эту идею? 16 лет? В 17? Что в этом возрасте вообще можно знать о службах безопасности? Но факт остается фактом. Варень непринужденно раздает очень толковые советы по самым разным областям знания. Мало того, что в экономике разбирается так, что Захаров ему уже практически безусловно доверяет, что бы он не предложил, это еще как-то можно списать на то, что он учится на экономическом факультете самого престижного университета в стране. Возможно, там что-то придумывает, потом консультируется с самыми лучшими профессорами, которые ему подсказывают, что и как делать. Но вот теперь выяснилось, что и в области внешней политики к нему прислушиваются в самом КГБ. А это, как объяснить, в МИД бегает на консультации? Откуда он такой взялся? Нет, Мещерякову как-то рассказывал один сослуживец что сейчас очень модная тема вундеркиндов. Некоторые дети рождаются очень умными, и их развивают так, что они этот ум еще сильнее оттачивают. Прямо возникло огромное желание встретиться с его родителями и поговорить, что конкретно они делали. Теоретически этим мог заниматься его отец, не зря он доцент университета. Ах да, насколько ему известно, он же не жил с семьей, а отчим появился у Пашки совсем недавно. Это что, получается, мать-одиночка воспитала вундеркинда? Ну, возможно, в компании бабушки. Ладно, может, так оно и было, но что делать с той информацией, которой Ивлев поделился с ним в поездке по поводу лекции в Комитете государственной безопасности? Тот ли это вопрос, по которому ему нужно бежать немедленно к Захарову? Мещеряков еще раз оценил свои впечатления от той беседы. Ивлев, рассказывая об этих лекциях, чувствовал себя явно непринужденно. Если он шпионит для КГБ, то по этой непринужденности складывается впечатление, что делает это с самых молодых лет и уже сильно привык. Но так оно, конечно, не бывает. Скорее он готов поверить в то, что то, что он ему сказал, является правдой». Как и в его группировке, в КГБ после первой лекции по линии знания заметили вундеркинда, оценили его знания и решили, что его стоит использовать в своих интересах. Но в любом случае, доложить Захарова об этой беседе он обязан, и так уже пару раз прокололся, не имеет права больше на ошибку. Венесуэла, Сан-Кристобаль. Несмотря на невыносимый запах, и общее негативное впечатление от осмотра кожевенной фабрики, Диана с Фердаусом вынуждены были признать, что сырье здесь производят отменного качества. Даже не будучи технологом, Диана, ощупывая нежную и мягкую, но при этом прочную кожу, понимала, что она очень хороша. Им с Фердаусом подготовили образцы всех видов сырья, на которые они показывали. Их упаковали в специальный ящик, переложив бумагой, Образцы были достаточно крупные, чтобы можно было оценить и выделку, и качество окраски. «Технолог будет доволен», — думал Фердаус, мысленно потирая руки. Осмотрев фабрику и обсудив с руководством и сеньором Ромеро все детали относительно объемов производства сырья, все вместе поехали в загородную резиденцию компании. Совсем скоро завод скрылся из вида, и дорога начала петлять под джунглем. Диана с Фердаусом всю дорогу держали окна в машине открытыми. Они дышали и не могли надышаться. Такое ощущение, что вонь с фабрики въелась во все поры и никак не хотела их отпускать. Резиденция представляла собой большую виллу, окруженную джунглями. Территория вокруг виллы была небольшая, но очень ухоженная, с большими беседками, скамейками и местами для барбекю. И сразу за оградой начинались заросли. Диану с Фердаусом проводили в гостевые комнаты, предложив немного освежиться и отдохнуть, а потом спускаться к столу. Эльхаж же с удовольствием воспользовались гостеприимством, в первую очередь приняв душ и переодевшись. «Уф, как хорошо!» — вздохнула после душа Диана, падая на кровать. «Я от этой вони чуть отмылась», — пожаловалась она. «Даже голову мыть пришлось, волосы фабрикой пропахли». «Аналогично», — улыбнулся Фердаус, ложась рядом. «Как тебе фабрика?» «Ужасно, но коже они делают прекрасные», — прокомментировала Диана. «Согласен, сырье отличное», — кивнул ей муж. «Чемоданы из такого получатся экстра-класса». «Если по условиям договоримся», — мрачно сказала Диана. «На переговорах всегда так трудно?» «Да», — улыбнулся Фердаус. Как правило, если потенциальный партнер успешный, то условия он выдвигает жесткие. Только начинающие и слабые компании готовы на все, лишь бы сделку заключить. — Но мы ведь не слабы, — возмущенно сказала Диана. — И технология у нас эксклюзивная. Это красивое слово она подцепила у Пашки на лекциях. Запомнила и теперь старалась почаще использовать, чувствуя, что, произнося его, выглядит очень солидно. — Именно так, — подтвердил ей муж потому и бодаемся, и будем продолжать. Венесуэльцы хитрят, хотят продавить свои условия, хотя заинтересованы в сделке гораздо больше, чем мы. Нам важно с ними сотрудничать, плюсов много, но если не получится, сильно не потеряем. Мы так на всю мощность работаем, с заказами не справляемся, а вот они потеряют больше, поэтому будем гнуть свою линию». «А если они не уступят?» — спросила Диана неуверенно. — Значит, поедем домой, а потом будет второй раунд переговоров, — пожал плечами Фердаус. — Не хотелось бы так завершать поездку, но на невыгодные нам условия не пойдем. Смысла в этом нет. Да и уступят они рано или поздно, никуда не денутся. Раздражает, что тянут, и не хотят признавать очевидные факты. — Время теряем, — добавил он хмуро. — Да уж, это точно. Никуда они не торопятся, — подтвердила насупившись Диана. «Маникюр придется тебе в Италии делать, как вернемся», — рассмеялся Фердаус и получил от жены кулачком по плечу. После небольшого отдыха Диана с Фердаусом переоделись и спустились вниз. Переводчик был уже там. Луис Ромеро предложил им вино и легкие закуски, пока официанты заканчивали сервировать стол. Директор фабрики уже вовсю наяривал какие-то мелкие бутербродики, стоя с полной тарелкой, и махал им рукой, предлагая присоединиться. Набрав закусок и взяв по бокалу, Диана с Фердаусом вместе со всеми переместились в зону с диванчиками и принялись непринужденно общаться на отвлеченные темы. Хорошая еда, приятная компания и легкая латиноамериканская музыка, лившаяся из динамиков, создавали приятную расслабляющую атмосферу. Внезапно раздавшиеся на улице выстрелы и крики стали для всех полной неожиданностью. эль же только успели вопросительно переглянуться с венесуэльцами, как в зал ворвались несколько человек с автоматами и начали что-то кричать по-испански, наставив на всех оружие.